Глава 10. Маркос. В моем кабинете перед столом стоят двое. Начальник охраны Долорес и заместитель начальника моей гвардии, Конрад. Я же сижу, откинувшись на спинку стула и задумчиво смотрю на них обоих. Начальник охраны Долорес действительно оказывается достойным кандидатом на роль начальника моей гвардии. Мало того, что он прошел войну с Валором, нашими соседями, Так он еще успел зарекомендовать себя как один из самых опытных и высокооплачиваемых наемников. Да и сам по себе Эктор Форос производит очень сильное впечатление. Ростом под 2 метра, состоящий практически из одних только мышц, совершенно лысый, но с гигантским количеством шрамов по всей голове, от подбородка до затылка. Глядя на него, у меня даже мелькает мысль, что если бы я сражался с ним в драконьей форме, наш бой был бы далеко не самым простым. Я перевожу взгляд на Конрада, который вместе с Эктором находится в моем кабинете. «Конрад, отныне Эктор Форос новый начальник моей гвардии. Я хочу, чтобы ты донес это до каждого гвардейца. Кроме того, отряд личной стражи леди Долорес также вливается в мою гвардию. Подготовь для этого все необходимое». В глазах у Конрада читается явное сомнение. Он переводит недоуменный взгляд с невозмутимого Эктора на меня, но в итоге склоняет голову. «Как прикажете, мой господин?» В этот момент на каменном лице Эктора появляется хищная улыбка. «Теперь ты, Эктор. Хоть ты с этого момента и начальник моей гвардии, но теперь ты подчиняешься только мне. Я хочу, чтобы ты понял, это не пустые слова. Я требую полнейшего подчинения». «Любые действия ты должен в первую очередь обсуждать со мной. Все, что идет вразрез с моими приказами, должно игнорироваться. Иначе ты будешь молить о том, чтобы я хотя бы просто вышвырнул тебя живым из Альмерии. Это ясно?» «Более чем, господин Баррега. впивается в меня пронзительным взглядом, Эктор. Можете не беспокоиться, я вас не подведу. Голос у него тоже под стать внешности». Низкий и грубый. Будем надеяться. Я стойко выдерживаю его взгляд. Тогда переходим к следующему пункту. Конрад, ты сказал, у тебя есть информация по поводу Рауля? Да, господин. Снова склоняется в поклоне Конрад. Наши информаторы нашли украденную карету недалеко от владений Кристиана Артеги. Артеги? При упоминании этой фамилии мои руки сами собой сжимаются в кулаки а я чувствую кипящую во мне ярость. Кристиан Артега более известный как мрачный жнец. Наверное, самый опасный дракон во всей Альмерии. Цепной пес моего отца. Я надеялся, что он тихо сгниет в своем поместье, и я о нем ничего и никогда больше не услышу. Но, видимо, у судьбы на этот счет свои планы. Только это еще не все. Карета пуста, но в ней обнаружены следы крови и огня а она сама усыпана стрелами. Продолжает Конрад, и его слова заставляют меня моментально переключиться с мыслей об артеге. Следы крови? Непроизвольно переспрашиваю я. Чьей именно? К сожалению, пока мы не можем сказать, чья это кровь, как и то, кто напал на карету. Единственное, что пока удалось выяснить, это то, что нападавших было шестеро. Последние фразы Конрада проскальзывают у меня мимо ушей. Я думаю только о том, чья это может быть кровь. Пусть Рауль и предал меня, пусть Ирен больше не моя супруга, но я никогда не желал им смерти. И вообще, как нечто подобное могло произойти? Кто в этом виновен? Будто поняв, о чем я думаю, Эктор тут же задает правильный вопрос. — Как нам поступить, господин Баррега? Собрать мобильный отряд и найти беглецов. — Выдыхаю я. «Какие будут приказы, если их удастся найти живыми?» Продолжает задавать вопросы Эктор. «Я хочу ответить, что их следует вернуть обратно во дворец, но внезапно над ухом раздается зловещий шепот. Прикончить! Прикажи ему избавиться от них!» «Я резко оборачиваюсь, но позади меня никого нет. В кабинете вообще нет никого, кроме нас троих. Тем не менее, этот голос продолжает отдаваться в моей голове». Какого дьявола? Я ни за что. Однако мои мысли вдруг начинают путаться, а я сам с каждой секундой все сильнее чувствую правильность этого решения. И Рауля, и Ирен можно использовать, чтобы шантажировать меня. Кроме того, они оба слишком многое знают об устройстве дворца, его охраны и потайных ходах. Поэтому, если за ними идет охота, то наилучшим решением будет «прикончить». Тем более у меня перед глазами сразу возникают воспоминания, как Ирен устраивала мне отвратительные сцены. Упрекала меня в том, что это именно из-за меня она не может забеременеть, что я сам виноват в том, что у меня никогда не будет наследников, потому что такой, как я, достоин только одного – дряной старости в одиночестве. И вообще, если бы не мое положение, она никогда в жизни не обратила бы на меня внимания, будь я хоть тысячу раз – ее истинным. Хотя, постойте, я прикладываю пальцы к переносице и жмурюсь изо всех сил, пока перед глазами не начинают плясать разноцветные узоры. Разве что-то подобное действительно было? Не верю, чтобы Ирен такое говорила. Тем не менее, у меня перед глазами стоит яркая картинка, как Ирен кричит, что я порчу ей жизнь и что я лишь жалкая тень своего отца, которым мне никогда не стать. Я изо всех сил стараюсь вспомнить тот день, когда она это сказала, но не могу. Это настолько же невыполнимая задача, как вспомнить, в какой день тебе снился конкретный сон. Это действительно больше всего похоже на какой-то сон, причем кошмарный. Но почему они так глубоко сидят в моей голове? Почему эти воспоминания кажутся настолько неправильными и неестественными? «Господин, отдайте приказ», — настаивает Эктор. Прикажи ему избавиться от них. Я чувствую, как у меня все пересыхает в горле. Я хочу отдать приказ, но что-то глубоко внутри меня резко протестует. Неужели это правильно? Избавиться от Ирен? На этот раз перед глазами встает ее счастливое лицо, когда я принес ее на руках в нашу спальню. Губы вспоминают ее нежную кожу, мягкие волосы, тонкие пальцы. Стоит закрыть глаза, как я начинаю чувствовать ее пьянящий аромат розы и Жасмина, Слышите ее чарующий, заразительный смех. Но в то же время эти воспоминания кажутся блеклыми и размытыми. Что из этого правда? «Господин!» — продолжает наседать на меня Эктор. «Так что вы прикажете?» Из-за незатихающего шепота и бесконечного потока противоречивых воспоминаний мне кажется, что я вот-вот сойду с ума. Дракон внутри меня яростно ревет И я впускаю в себя его бесконтрольную злость. Решительно вмазав кулаком по столу, я встаю и делаю глубокий вдох, очищая разум. Вонзаю вектора пристальный взгляд, от чего тот вздрагивает и делает шаг назад. А потом уверенным голосом говорю. Вот теперь я принял решение.